Глава 3. Старший следователь Петра ЧК Александра Гинсбург. Июль 1918 года. Со своим начальником и другом Моисеем Соломоновичем Урицким Саша не могла прийти к согласию только по одному вопросу. Урицкий не одобрял увлечения мисмеризмом, хотя и не мог определиться, считать его чересчур опасной и малоизученной практикой или банальным шарлатанством. Саша же сама наблюдала, как мисмериты излечивают больных, или, по меньшей мере, облегчают их состояние. Ее, однако, интересовал не медицинский аспект, а возможность воздействия на людей. На допросах она применяла мисмерическую настройку, чтобы почувствовать состояние подследственного. Иногда удавалось чуть подтолкнуть человека к тому, что он и так уже был готов сделать. Помочь переступить через слабеющие запреты. Пока у Саши не получалось гипнозом заставлять людей делать то, чего они на самом деле не хотели но она верила что возможно обрести полную власть над сознанием другого человека надо только практиковаться говорили еще будто через мисмерическую связь можно вернуть умирающего к жизни этого саша никогда не практиковала но ей давно хотелось проводить опыты на людях которых она убивала по работе ей представлялось неэтичным а вот щербатов если она уйдет сейчас ее работа чекиста была здесь закончена он просто умрет в одиночестве Что плохого выйдет, если она получит наконец тот опыт, о котором мечтала? Заодно, возможно, спасет жизнь этому ненужному революции, но такому интересному человеку. Щербатов нравился Саше, в нем было какое-то благородство, хотя, как большевичка, она не должна была употреблять это слово в положительном значении. Щербатов пока оставался в сознании, и это явно давалось ему с трудом. Похоже, если он сейчас заснет, то уже не проснется. Саша села на полу изголовья больного. Попробовала поймать ритм его поверхностного, лихорадочного дыхания. «Я вижу вам хуже, Андрей Евгеньевич, и совсем скоро сделается еще хуже. Но это хорошо. Это значит, вы входите в кризис, и быстро входите. Болезнь не успела вас слишком уж измотать. Скоро вам понадобятся все силы, какие у вас есть, просто для того, чтобы оставаться в сознании. Вы все еще держитесь, и вы сможете держаться дальше. Не засыпайте сейчас. Оставайтесь со мной». Слушайте мой голос. Помните, пока вы слышите мой голос, вы живы. Дыхание удалось синхронизировать. Саша поняла это потому, что у нее участился пульс. Сердце стало биться неровно, по телу прокатилась волна озноба, на спине выступил пот. Но ее задача не умереть вместе с ним, а вернуть к жизни его. Надо чем-то его зацепить, заставить его слушать ее, превозмогая сон, преодолевая смерть, вызвать у него сильное чувство, которое привяжет его к миру живых. Но какое это может быть чувство? Страх? Трудно. Капитан наш не из робких. А если передавить, так просто отдаст Богу душу. И в чем тогда смысл? Сострадание может сработать. Контрразведчица, не способная работать под деву в беде, профнепригодна. Просто дай ему понять, как ты нежна и уязвима. Но есть в этом что-то небезопасное. Это же приворот, присуха, тонкий лед. Да и просто пошло в самом-то деле. «Думай, Саша, как можно подействовать на мужчину?» «Ну, конечно. Стремление к величию. На это покупаются они все. Мы говорили о будущем, Андрей Евгеньевич. О том, что нет другого будущего, кроме того, что строим мы, большевики. Но знаете, почему его нет? Потому что нет никого, кто бы мог его создать? Пока нет. Я открою вам одну тайну. Маркс был прав во многом, но в одном ошибался. Нереальность формирует идеи, а идеи формируют реальность». Только не реальность настоящего, а реальность будущего. Если сейчас появится противостоящая нашей идея, появится и альтернативная, назовем это так будущее. Заткнись, заткнись, заткнись! орал голос где-то на краю сознания. Саша с легкостью его приглушила. Щербатов медленно, редко дышал и слушал ее очень внимательно. Саша не думала о том, о чем теперь говорить. Она просто настроилась на лежащего перед ней человека, такого сильного и такого беспомощного. Ее речь была собрана из обрывков его слов, мыслей, чувств. Саша нашла волну, и волна подхватила ее. «Вы говорили о человеческом достоинстве, которое можно обрести, когда занимаешь свое место. Но легко ли человеку обрести свое место в меняющемся мире? Нет большего счастья, чем исполнить свой долг. Но как осознать свой долг среди неопределенности, которую в безумце называют свободой?» «Продолжайте, не останавливайтесь», — прошептал Щербатов. Саша сосредоточилась на дыхании. Сейчас у них было одно дыхание на двоих, и если она собьется, дышать сам он не сможет. Возможно, не сможет дышать и она, слишком тесной стала их связь. Теперь ее сердце болело и билось неровно, словно она тоже горела в тифузной лихорадке, что так и было, в некотором смысле. «Не в том ли задача государства, чтобы найти всякому человеку его служение?»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 Удар, выдернувший ее из транса, пришел словно ниоткуда, из пустоты. Били ногой в плечо, пытаясь придавить к полу и не дать ее руке добраться до кобуры. Уклониться Саша не успела, но успела использовать энергию этого удара, чтобы откатиться в сторону. Напали двое. В движении Саша выхватила маузер и разрядила магазин в их сторону. Половина пуль ушла в стены, и все же один завопил во всю глотку и рухнул куда-то в сторону двери, а другой, покачнувшись, упал на Сашу сверху. Он был здоровенный детина? И хотя в него вошло две или три пули, кажется, это только разъярило его. Нож из простреленной правой руки он выронил, но левый намертво прижал к полу на ладонь, сжимающую Маузер. Не понял, что магазин расстрелян? Саша извивалась, пытаясь ударить его, ступней в голень, коленом в пах, лбом в лицо, но ни один удар не достиг цели. Он был тяжелее и сильнее. Черт! Этот пистолет должен спасти ей жизнь, а не стать причиной ее смерти!» Обидно, если этот цвета сырого мяса лицо, яростный, вои, запахи севухи из распахнутой глотки, станут последним, что она узнает в жизни. Сейчас нападающий догадается, что кисть, сжимающий Маузер руки можно не только придавливать к полу, но и выкрутить. И тогда. Выстрел. Громило посмотрел на Сашу изумленно, выпустил ее руку, обмяк и навалился на нее всем весом. Струйка крови из его рта вытекла Саше на лицо. «Саша, вы не ранены?» — спросил Щербатов. Саша вывернулась из-под мертвого тела. Несколько секунд они с Щербатовым смотрели друг на друга, тяжело дыша. В руках Щербатова дымился браунинг. Кисть правой руки горела от пульсирующей боли, но все пальцы сгибались как надо. Плечо, на которое пришелся первый удар, онемело, но кое-как двигалось. Саша неуверенно поднялась на ноги. Стерла ладонью с лица чужую кровь. «Похоже, обошлось ушибами. Ничего». Шипят боли в руке, а с грехом пополам вставила запасную обойму. Подошла к первому еще стонущему громиле и выстрелила ему в затылок. У нападавших даже стволов не было, заточки только. Они были пьяны и явно нацеливались на легкую добычу. Впрочем, легкой добычи она едва и не стала. Не сама она, а ее пистолет. Вот что заинтересовало их. Так все таки годы кропотливые работы, чтобы превратить их в людей. Или достаточно одной обоймы Маузера? — спросил Чербатов. А вам я смотрю лучше, — огрызнулась Саша. Только вчера выстиранная гимнастёрка перепачкалась кровью. — Передумали помирать, сдается мне. — Что мне следовало делать? В больницу его отправлять? — Да нет. Просто зачем же вы... Сама. Я мог бы. — Ну, знаете, чекист из нас двоих пока еще я. Но спасибо вам за этот выстрел. — В самом деле, Щербатов, как вы? — Не знаю, что вы сделали, но это помогло, — отозвался Щербатов. Я благодарен вам, хотя я не понимаю, за что именно. А вот стреляете вы из рук, вон плохо. Эх, будь вы у меня в батарее, со стрельбища бы не вылезали. Как вы собираетесь защищать свою революцию, ну или что бы то ни было, если себя защитить не можете?» Саша тяжело привалилась к стене, через боль разминая ушибленную кисть. Пахло кровью и порохом. Этот запах успокаивал. Саша старалась вспоминать, что было до того, как сюда вломились грабители. Лучше бы ей было не вспоминать. Во рту пересохло, сердце бешено заколотилось где-то в районе горла. Она начала сеанс гипноза и не закончила. Не вывела Щербатова из того состояния, в которое погрузила, не приказала ему забыть. А это значит... Господи, что это значит? Он так и остался привязанным к тому, о чем она ему говорила. А говорила она... Черт, черт, черт! Теперь его, конечно, надо убить. Зачем спасала только да он ничего не сделал, но не ждать же пока сделает да это ее ошибка а не его что ж люди гибнут из-за ее ошибок не он первый, не он последний пристрелите дело с концом и все равно вызывать труповозку, так пусть вывезет три трупа за место двух кто вообще станет считать революция все спишет вот только не так все просто они с щербатовым все еще дышали в одном ритме. Саша пошевелила сапогом труп второго нападавшего, того, что придавливал ее к полу. Пуля вошла в его левый бок и вышла из правого. Саша прикинула траекторию от Софы, на которой лежал Щербатов. Конечно же, оттуда ему куда проще было бы стрелять нападавшему в спину, но выпущенная почти в упор пуля прошила бы громилу насквозь и оказалась бы в груди у самой Саши. Потому Щербатов стрелял так, чтобы его пуля прошла в паре дюймов от ее сердца. Рискуя промазать, что стало бы верной смертью и для него тоже, не только для нее. Это был бы превосходный выстрел, даже для человека, который не испытывал только что проблем с тем, чтобы просто продолжать дышать. Что сказал бы Моисий Салмонович? Он, конечно, сказал бы, как говорят теперь все, что в революции нет места буржуазному представлению о справедливости, что опасно для революции, то и должно быть уничтожено. Но еще Моисей Соломонович сказал бы, что раз уж она играла с тем, с чем играть ей не следовало, то и отвечать за это следует ей, а не другому человеку. Впрочем, кажется, им теперь обоим предстоит за это отвечать. Щербатов заметил ее смятение, но истрактовал по-своему. «Саша, все закончилось», — сказал он. «Вы не должны». Он не договорил, но она поняла его. «Она не должна продолжать убивать? Бояться? Уходить?» Все это и многое еще, что он не мог произнести, но ему и не нужно было. Она понимала и так: лучше, чем ей хотелось бы понимала. Все только началось, резко ответила Саша. И нет, я должна, а вы должны заснуть. Теперь можно. Проснетесь еще слабым, но уже почти здоровым. Насчет этих, кивнула она на тела. Не беспокойтесь. Труповозку я вызову. Я должна уйти. Не прощаясь, выскочила за дверь. Сбежала по лестнице, словно если она будет идти достаточно быстро, то сможет разорвать нить, которая неосторожно связала себя с этим человеком. Впрочем, если она оперативно исправит свою ошибку, ей даже не придется никому рассказывать про эти сомнительные мисмерические опыты. Достаточно, что вступать в Красную Армию Щербатов отказался даже тогда, когда альтернативой была смерть от Тифа. Но кроме как воевать, он ничего не умеет. Значит, он будет сражаться на чьей стороне. «Что проще? Вместе с труповозкой отправить на Екатерининский расстрельный отряд?» Но Саша знала, что никакого расстрельного отряда не будет. Этот человек не совершил никакого преступления и спас ее жизнь, рискуя собственной. Ради революции она могла, пожалуй, приступить через любое из этих обстоятельств, но только не через оба разом. Есть вещи, на которые нельзя идти, даже ради революции. Урицкий этому ее учил, в это она верила. Когда Саша вышла на Гороховую, эти мысли мигом вылетели у нее из головы. В здании Петра Чика всегда кто-то работал, и ночью, но сейчас были освещены все до единого окна. Вокруг дверей, мешая друг другу, строились отряды матросов. Воздух разрывали отрывистые беспорядочные команды. Саша попыталась найти кого-то знакомого, но в мутном свете белой ночи все лица сливались в одно, перекошенное и напряженное. Чекиста Тарновского Саша узнала по уверенной размашистой походке. Побежала за ним, окликнула. Торновский обернулся к ней, но смотрел сквозь нее. Они работали вместе весь последний год, не раз прикрывали друг другу спину, но сейчас Тарновский будто бы не узнавал ее. Тогда Саша с силой схватила его за плечи, тряхнула, чтобы привлечь наконец внимание. «Что случилось?» — спросила Саша, задыхаясь. «Урицкий», — ответил ей товарищ. «Урицкий убит».